Отец Харт говорил нам, что у сишки приходил послушать, как вы играете на органе. Париж расхохотался. «Да уж, черт побери! Я себе пальцы до кости стер, репетируя. А единственный слушатель — фермерский пес!» Органист делал вид, будто его крайне забавляет эта ситуация, но Линли понимал, что беззаботность и добродушие Париша лишь притворство. что тот старательно скрывает годами копившуюся горечь, а потому и изображает эдакого рубаху парня. «Стало быть, вы слышали», — продолжал Париж, вертя в руках рюмку и наслаждаясь игрой цветовых бликов. «С точки зрения музыкальной культуры эта деревня просто Сахара». «По правде сказать, я играю по воскресеньям в церкви святой Екатерины только для собственного удовольствия. Тут никто фугу от скерца не отличит. Известно ли вам, что в святой Екатерине стоит лучший орган Йоркшира? Как вам это нравится? Ватикан, наверное, специально купил его, чтобы поощрить келдейских католиков». Я-то сам принадлежу к англиканской церкви. А Фармингтон? – уточнил Линли. Эзра? Эзра, по-моему, вообще не религиозен. Тут он заметил хмурое выражение лица Линли и поспешил исправиться. Или вы напоминаете мне, что я собирался рассказать о Эзре?» Вы угадали, мистер Париж. Эзра. Париж все с той же улыбкой отпил глоточек, ища то ли бодрости, то ли утешения. Он понизил голос и на миг проступил тщательно скрываемый им истинный облик, задумчивый и сумрачный. Но возможность посплетничать тут же его развеселила. — Так, милые мои, давайте припомним... Это было примерно месяц назад. Уильям Тейс вышиб Эзру со своей земли. Он вторгся в частные владения? Вот именно. Если послушать Эзру, так он имеет право художника бродить всюду, где ему вздумается. Именно всюду. Он, видите ли, изучает освещение болота Хайкелмур. Нечто вроде эксперимента с Руанским собором. Пытается изображать его каждые пятнадцать минут при новом освещении. Я знаю картины Моне. Стало быть, вы понимаете, о чем я говорю? Единственный или, во всяком случае, самый короткий путь в Хайкелмур, через лес позади фермы Гемблер. А путь в лес идет через земли Тейса, подхватил Линли. Вот именно. Я брел по тропинке в компании с Усишки. Он, как обычно, навестил меня, и мне показалось, что старику уже поздно возвращаться домой в одиночестве. Я решил проводить его. Понадеялся, что наша милашка Стефа отвезет его в своей мини, но ее и след простыл. Так что мне пришлось самому отправляться на своих старых больных ногах. «У вас нет машины? Сколько-нибудь надежной на ходу нет. Итак, я добрался до фермы, и вот они, голубчики, прямо на дороге. И, надо сказать, столь славного скандальчика я еще в жизни не видел».